— устало сказал он, возвращаясь к Хуку. — ты их, видимо, своими угрозами. Вот и свалили куда-то. Хукли шла об Астана в ответ, по всей видимости, даже не слыша своего пулеметчика. Движение факелов на берегу привлекло внимание нем Вот он, наш домик! — орали с берега радостные, словно пьяные от победы голоса. — Мы богаты! Ура!